«Пат. Мы идем на пляж. На самом деле достаточно крутой пляж. Он находится у подножья крутой лестницы из сотни ступенек, ведущих прямо вниз со скалы, откуда наш Кейблодж смотрит на море. Мы с Шоном скачем впереди. Папа спускается медленнее, но в конце концов он тоже оказывается внизу. Шон — это мой брат-близнец. Он больше не разговаривает. Я выше него на полдюйма». Раньше он был шумным и болтливым, а сейчас нет. У него ПТСР — посттравматическое стрессовое расстройство. Поэтому он и не разговаривает. Меня это не беспокоит, потому что я неплохо умею читать его мысли. Всегда умел. У близнецов такое бывает. Придя на пляж, я думаю о маме. Она называла нас пляжные балбесы, потому что при любой возможности мы всегда туда удирали. Занимались серфингом, плавали или играли в мяч. А папа называл маму своей пташкой-серферкой, когда хотел ее подразнить, на что она отвечала, что технически она серферка-наседка. Я скучаю по маме, но до сих пор очень злюсь на нее иногда думаю, что хорошо, что ее сейчас нет рядом. Боюсь, я бы ей такого наговорил. «Дело в том, что это она во всем виновата, она все испортила!» Папа старается, но я знаю, как ему тяжело без нее и Шон... Ну, с Шоном совсем другое дело. В общем, мы сейчас здесь, и из этого надо выжить максимум. Дом тоже крутой. Он вроде бы очень старый, ему больше ста лет, а раньше это был охотничий домик. Папа объяснил, что раньше люди останавливались там, когда их приглашали на охоту или рыбалку. «Пострелять не по мишеням, как у нас дома», а по настоящим птицам. Потом там жил самый первый чел, который управлял самой первой кабельной телеграфной станцией, а уж потом Ложь стал просто обычным домом. Мы арендуем его, потому что там уже давно никто не живет. И папа говорит, что здесь атмосферно, а это помогает ему в работе. Сейчас он фотографирует на свою камеру, проверяет локации и все такое. Пляж пустой. Вокруг никого, ну, кроме нас, потому что сейчас уже полшестого и большинство людей разошлось по домам. И я бы занял отдельную комнату в доме, их же в доме предостаточно. Но Шону захотела жить вместе со мной, и мне, конечно, пришлось ему это позволить, потому что он все еще травмированный. Хотя я не совсем понимаю, чего он отмалчивается. Ну что такого-то? Я был там. Я знаю, что произошло. Никто не собирается винить его или типа того. И вообще это уже все прошло. Я ему так и сказал. Но он все равно молчит. Через какое-то время мы разворачиваемся, чтобы пойти обратно. Папа говорит, что он проголодался и пора есть. И именно тогда мы видим ее. Она сидит на камне, смотрит на море. И ветер развивает ее волосы. Она напоминает мне русалку, не Ариэль из мультфильма, а настоящую, из-за того, какие у нее длинные золотые волосы. А еще потому, что она так сидит, что ее ног совсем не видно. Она нас не замечает, а папа жестом просит, чтобы мы молча подождали, затем садится на корточки и делает несколько снимков, что, по-моему, неправильно, хотя мы довольно далеко от нее. Потом мы уходим. Оглянувшись назад, я вижу, что она все еще там, на камне, хотя уже холодает. Эй! говорит папа, переходя на бег. Кто последний, тот чистит картошку!